Так вот, значит, какова душа агосфера Мюллера. Что же это, безумие или патологическая извращенность? Вон та белая ливия в вазе заражена болезнью черных пятен. Хризантема задохнулась под стеклянным колпаком от испарения никотина. Красный пион, пестик которого проткнут, отравленной иглой. Но подобное издевательство над цветами Игра в целом безобидная, свидетельствующая скорее об инфантилизме извращенного кретина, а другие странные предметы, о чудовищном предназначении которых можно лишь догадываться, не являются ли они орудиями пыток живых существ? Покинув эту жуткую комнату, Брок замер от изумления, он стоял на пороге детской. Какое невероятное противопоставление. Волшебный уголок сказок и грез ребенка. Детская кроватка. На красочном коврике широкий круг железной дороги. У жестяного перрона стоит длинный поезд. Здесь же тоннель, мост и стрелки. Чуть подальше разбросаны строительные кубики, из которых кто-то начал возводить храм, намереваясь закончить его позже. Рядом лежит волшебный фонарь со стеклянными диапозитивами. Детская типография на клочке бумаги отпечатана сначала четко, а потом все слабее. Агасфер Мюллер, Агасфер Мюллер, Агасфер Мюллер. Неужели у этого проклятого тирана и инквизитора есть сын? Или из-за какой-то невероятной сентиментальности он превратил в реальность? и воспоминания о своем детстве. Быть может, он сам заводит игрушечный поезд и проецирует на стену цветные изображения? Что же находится рядом с детской? Гостиная со швейной машиной и семейными портретами? Спальня или кухня с плитой и полкой, уставленной белыми чашками? Красная совершенно пустая комната, Лишь в центре на круглом столике стоит хрустальная чаша с прозрачной чистой водой. В ней плавает человеческое сердце. Следующая комната — синяя. И опять хрустальный сосуд с водой, в которую погружены два голубых человеческих глаза. Но Брок уже ничему не удивляется. Он быстро проходит одну комнату за другой, пока не оказывается в душном зале, в котором мечется, мяукают, царапаются около ста черных кошек. Из этого кошачьего царства он попадает в великолепный зал полный несметных богатств. Купленные, украденные и тайно вывезенные короны царей и императоров, золотые жезлы, державы, кафедральные дароносицы, ритуальные одежды – Из Ватикана, буддийских храмов и каменного святилища Далай-Ламы, оправленные золотом бриллианты, величиной с гусиное яйцо украшают рамы картин знаменитейших живописцев, привезенные сюда из самых известных музеев разоренной Европы. Стержни из золота, платины, солиума и радия. Кучи перстней, браслетов, ожерелий осыпаются, перемешиваясь друг с другом. Бачонок полный золотых часов, ящик серег, ряды сундуков с золотыми монетами всех государств мира. В центре зала зияет круглая черная дыра, огражденная перилами. Для того, чтобы определить ее глубину, Брок бросил туда один из золотых стержней. Он долго считал и прислушивался.